1377 году Московско-Нижегородский Союз выдержал испытание на прочность. Дела человеческие ненадолго остаются в одном положении, справедливо заметил Василий Великий. Неудачи в восточных делах отчасти возмещались благоприятным для Москвы развитием событий в Литве. Здесь, в мае 1377 года, умер зловерный и безбожный, и нечестивый князь Ольгерд. По древнему языческому обычаю его тело было сожжено на огромном погребальном костре вместе с боевыми конями, оружием и утварью. У князя Ольгерда было 12 сыновей, 5 от первой жены дочери Витебского князя и семь от второй – Ульяны Тверской. Наследником был объявлен его сын от второго брака – князь Егайла. Однако в Москве были уверены в том, что скоро в Литве начнется ожесточенная усобица. Среди претендентов на верховную власть, кроме сыновей Ольгерда, называли и его брата осторожного и многоопытного Кейстута. Завершение 32-летнего правления Ольгерда открыло перед московскими правителями уникальную возможность. Пользуясь борьбой между его наследниками, они могли перетянуть некоторых из них на свою сторону, восстановить свое влияние в Чернигово-Северской и Киевской землях. Все это было особенно важным в связи с надвигавшимся противостоянием с Мамаем. Искушенный политик митрополит Алексей понимал, что в новых условиях изменялись и задачи, стоявшие перед митрополитчьей кафедрой. Полузабытая идея о единстве русской земли, русского православного народа, а также митрополии Киевской и всея Руси, теперь оказывалась для Москвы весьма полезной и своевременной. Эта идея открывала перед московскими князьями перспективы собирания юго-западных и западных русских земель под своею властью. Однако любимец князя Дмитрия Ивановича Митяй при всех его достоинствах явно не годился для роли общерусского митрополита. Безродный фаворит московского князя, новичок в монашестве, он не имел авторитета ни в светских, ни в церковных кругах. А между тем, помимо чисто политических задач, новому митрополиту предстояло еще одно сугубо церковное дело – борьба со стрегольниками. Всё убедило Алексея в том, что его преемником на кафедре – должен быть отнюдь не Митяй, а человек несравненно более уважаемый, независимый, стоящий как бы в стороне от политики. Только такой деятель мог быть признан в Литве, мог вытеснить оттуда Киприана и привлечь к себе православных князей Юго-Западной Руси. Только человек высокого жития мог с полным правом и успехом выступать против стрегольников. Митрополит учитывал и то, что его преемник должен пользоваться доверием и уважением князя Дмитрия. Он должен перевесить в его глазах самого Митяя. Среди подвластных ему иерархов Алексей не находил человека, отвечавшего всем этим требованиям, и тогда он впервые подумал И, наконец, настал день, когда митрополит отправил гонца с грамотой, в которой он просил Сергия, не мешкая, явиться в Москву. Зима 1377-78 года выдалась суровой. Путешествие в Москву по стуже было делом нелегким. Однако, получив грамоту от митрополита, Сергий не стал медлить. Уже на следующее утро он отправился в путь. Алексей знал, что уговорить Сергия будет нелегко. И потому, надеясь потрясти впечатлительную натуру игумена, он для начала подготовил небольшое действо. По знаку владыки служка внес в комнату ларец. Метрополит извлек из него, украшенный драгоценными камнями, золотой наперстный крест. Перекрестил Сергия и возложил на него регалии. Почуяв неладное, Сергий насторожился и заметил, что он с юности не был золотоносцем, а под старости вовсе не хотел бы им стать. Старец вопрошающе глядел на митрополита, и тот понял, что пора переходить к главному разговору. Митрополит заговорил о том, как двадцать два года назад Бог вручил ему киевскую митрополию, как шел он все эти годы тернистыми путями земными, На жезл надежды опираюсь и отгоняя им пса отчаяния. Ныне, предвидя скорую кончину, желает он еще при жизни избрать достойного мужа, который мог бы не как наемник, но как истинный пастырь беречь и умножать стадо Христова зная, что все от великого князя и до последнего нищего желают видеть на месте святого имена Сергия, он решил возвести его вначале в епископский сан, а затем и наречь своим наследникам. Вероятно, Алексей уговаривал егумена напоминая ему об отцах церкви, несших бремя святительства, о том, сколь велика будет его заслуга перед Богом и людьми, о необходимости пожертвовать собой ради спасения душ малых сих. Но Сергей оставался непреклонен. Чем вызван был его отказ? Должно быть прежде всего тем, что Игумен, в отличие от большинства людей, твердо знал, в чем состоит его предназначение. Сергий умел видеть себя среди людей и потому отлично понимал, что только среди своих иноков, среди повседневных трудов и забот он совершает дело своей жизни, безмолвную проповедь любви и единомыслия. Он возжег там свою неяркую, но чистую свечу. От ее огня, как в пасхальную ночь, возгорались новые и новые огоньки, светившие людям во тьме разделения нашего. И сам Сергий ощущал себя хранителем этого духовного огня. За четыре десятилетия такой жизни в его душе возникло и окрепло совершенно особое, светлое и бодрое настроение, он ощутил в себе дух Иисуса, дух любви и власти без насилия. В этом нравственном обожении таился секрет огромного обаяния личности Сергия. Его власть, или лучше сказать, Влияние в обители было основано именно на том, что он сумел стать преподобным, более других подобным Иисусу. Власть в обычном ее понимании подразумевает внешнее или внутреннее насилие над личностью. Это власть с грозой, всегда прячущая за спиной кнут. Но есть и иная власть. Она основана на нравственной чистоте того, кто повелевает, и на уверенности в том, что своим повелением он не желает совершить насилие над чужой волей, но как бы дарит свою волю тому, кто радостно ее приемлет. Такова была власть Иисуса, который никогда никого не наказывал за ослушание. Вероятно, к такой же власти приближался и Сергий в своей обители. Радонежский игумен строил новый мир, новую, точнее, утерянную со времен Христа и апостолов систему человеческих отношений, и мог ли он оставить свою великую работу, зрителям который был сам Всевышний, во имя какой-то должности, пусть даже самой высокой и почетной. Метрополит Алексей работал для настоящего. Сергей для будущего. Они жили в одной стране, в одно время, но как бы в разных измерениях. Сергей уже давно принял решение и сейчас размышлял лишь о том, как высказать его. Опытный в беседах с людьми, игумен знал, что истинный отказ должен быть кратким и решительным. Тогда боль, причиненная им, будет острой, но мгновенной. Митрополит долгим, тяжелым взглядом смотрел на Сергия. Они много лет знали друг друга. И Алексею потребовалось лишь мгновение, чтобы понять. Старец уже давно принял решение. Если он станет настаивать, требовать послушания, грозить карами, Сергий вновь, как много лет назад, уйдет из монастыря, исчезнет в бескрайних лесах и вернуть его назад будет уже несравненно труднее, чем прежде, ибо к старости, Алексей был осведомлен об этом, Сергий все чаще стал думать и говорить с учениками о великой благодати пустынного безмолвия. Тяжело вздохнув, Алексей отпустил игумена. — Иди с миром!